Кухари попробуют состряпать такую олья-подрида, чтобы они могли сравниться с моей. Нынче вечером я угощу вас заячьим рагу собственного изготовления. Вы увидите, зря ли я похваляюсь своим искусством. Зосим, указывая мне на кастрюлю, в которой, по его словам, лежал свеже нарубленный заяц, он продолжал. Вот чем я собираюсь попотчевать вас на ужин, добавив сюда ещё жареную баранью лопатку. Когда я приправлю это солью, перцем, вином, щепоткой пахучих трав и ещё кое-какими специями, которые употребляют для соусов, то надеюсь подать вам рагу достойное королевского казначейя. Расхвалив таким образом себя, хозяин принялся готовить ужин.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 Мы с погонщиком уселись, и нам подали рагу. Я с жадностью на него набросился и нашёл его чрезвычайно вкусным. От того ли, что голод заставлял меня судить о нём слишком благосклонно, или по причине специй, употреблённых кухарем? Принесли нам затем кусок жареной баранины, и заметил, что погонщик сделал честь лишь этому последнему блюду. Я спросил его, почему он не прикоснулся к первому. Он отвечал мне с усмешкой, что не любит рагу. Эта реплика или, вернее, сопровождавшая её усмешка показалась мне подозрительной. "Вы скрываетесь от меня, сказал я ему, истинную причину, почему вы не едите рагу. Сделайте одолжение и поведайте мне её". "Кель скоро вы так любопытствуете её узнать", отвечал он.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 от поэрта дель соль Хотя глаза мои уже привыкли к большому свету всё же я был ослеплён при виде важных персон обычно съезжающихся в дворцовые кварталы